Глава 70. Команда. Ксения. Легко сказать «Задействуй магическое зрение». Это простое, по мнению Джеридана и Доминика, действие вымотало мне много нервов. Не получалось и все тут. Салтейн даже снова вернулся из облика Крега в свой привычный вид, чтобы не смущать меня и не отвлекать. В итоге он же меня и выручил, натренировав, зажигал на своей ладони огонек и постепенно начинал гасить его, требуя, чтобы я продолжала видеть пламя четко, как и раньше. И Чуть не запрыгала от радости, когда поняла, что у меня наконец-то начало получаться. Но самое сложное, как оказалось, было впереди. Да, я увидела и два различимые магические плетения, которые окутывали Доминика, словно кокон. И в них чернели неприятные на вид вкрапления, толстые нити. Я даже уловила их зловонный запах. Насколько я поняла из объяснений, я должна была мысленно разорвать все эти мерзкие магические веревки». но они оказались невероятно прочными и отказывались поддаваться моей магии. Мальгенда уже раскалилась, в моей ладони было больно ее держать, но ни за что на свете я бы ее не уронила. Джеридан одной рукой прижал меня к себе за талию, а вторую положил на предплечье Доминику. С другой стороны, меня приобнял фей. Енот тоже вписался в нашу компанию, запрыгнул ко мне на плечо и обхватил лапками за шею. Тай стоял рядом, делая вид, что совсем не нервничает. Но ну, а Марта прижалась к моим ногам стальной пружиной, готовой порвать на лоскутки любого моего обидчика. Наверное, со стороны обычному человеку показалось бы, что мы просто стоим в круговых обнимашках. А на самом деле разворачивалась настоящая, невидимая глазу битва. Видя, что черные нити мне не поддаются, Джеридан пустил по ним свою магию с коротким предупреждением для фея. «Прости, но сейчас будет больно». «Давай», – кивнул Доминик, поняв его намерение. Салтейн зашипел от боли, а я с изумлением наблюдала, как те мерзкие липкие веревки, что я пыталась разорвать, меняют структуру. То и дело пронизываются бронзой и тут же возвращаются в прежнее состояние. Такой резкий перепад фактуры делал черные плетения более хрупкими, и некоторые из них даже начали крошиться. Мне уже было проще их разрывать. Они отслаивались от светлого магического кокона ошметками, которые бодро сжигал Федор. Из маленьких лапок енота потекли огненные ручейки. Но главной проблемой была не просто черная веревка, а, я бы даже сказала, канат – черный жгут вокруг горла Доминика. Такое чувство, что он был живым. Вибрируя, протестующе дергался и затягивался на шее своей жертвой все плотнее. Салтейну уже было тяжело дышать. Внутри все похолодело, становилось очевидно, что нам троим не справиться с такой плотной черной магией. «Все, хватит!» Прохрипел маг, начиная пошатываться. — Вы попытались, но эта зараза слишком сильна. Она меня душит. У вас не хватит сил разорвать ее. — Я не отступлю. Решительно мотнула я головой. На что надеялась? Не знаю, на чудо. И оно свершилось. Я выжила всю магию из своей мальгенды до последней капли. Видимо, этому артефакту не суждено было пережить этот день. Кулон осыпался в моей руке прозрачным песком, и одновременно с этим Тай неожиданно принял частичную трансформацию. За его спиной выросли изумительной красоты белые крылья. Он одним взмахом крыла перерубил удавку черной магии, душившую Доминика, а Федя сжег извивающиеся, как порубленные змеи, нити дотла. «Это... это... вы это сделали!» Шумно выдохнул Салтейн, напоминая мне счастливый мячик, из которого выпустили воздух. Его колени подогнулись, и он плюхнулся прямо на землю. Я его прекрасно понимала. После пережитого меня саму ноги не держали, и я обессиленно опустилась на траву возле него. Джеридан и Тайни, сговариваясь, рухнули рядом. Федя тоже. Марта посмотрела на нас, как на ненормальных. Видимо, традицию сидеть на траве тигрица считала своей прерогативой. «Ты как вообще, живой?» – спросил фея Тайрон. – Да, но это не точно, – кивнул Доминик, потирая пострадавшую шею и пытаясь выровнять дыхание. – Поздравляю, мужик. Можно сказать, ты заново родился, – произнес Джеридан. – Роды были тяжелыми, с обвитием пуповинки, но все закончилось хорошо, – оптимистично махнул лапкой енот. – Давайте каждый год собираться в этот день, его днюху отмечать. – Хорошая идея, – слабо улыбнулся Салтейн. Мы все были с ним совершенно согласны.